252. Гуру. Вспомним символ устремленного вечно. Знать свой путь и по нему устремляться, никогда не упуская из вида огненной нити в будущее, есть путь позванного и ответствующего духа. Все внешнее создано словно для того, чтобы отвлекать сознание от действительности, от единой цели познавания сущего, ради которой живем. К этому призывает учитель, указующий путь и постоянство цели. Сейчас ли живем или тысячу лет назад, или лет через несколько тысяч, смыслы цель жизни и познания сущего остаются неизменны. И неизменен учитель, и неразрывно связующие с ним музы. Меняются отцы, матери, жены, братья, сестры, дети, друзья и враги. Все условия жизни, меняется жизнь народов, умирает и родится вновь тело дух, но не меняются узы, связующие дух наш с владыкой, если утверждена эта связь. Из жизни в жизнь тянется не цвета, упрочить ее и приблизиться больше — вот наша цель, ибо от этого зависит все остальное. И это одно лишь важно, все остальное постольку поскольку. Если в данной жизни нам удалось эту нить укрепить и сблизиться больше, жизнь прожита не напрасно, и о ней не придется жалеть, ибо незаметное и невидимое внешне решает всю нашу судьбу на земле, и в мирах, и в всем веке, и в будущем, и в будущих жизнях. Владыкин отдадим владыки и дух свой в придачу к нему, а остальное приложится нам».